Глава двадцать Поиски. Осталось времени ноль минут 9 секунд. Черт, черт, дьявол! Не став дожидаться, пока таймер дойдет до нуля, я отказался от перемещения. Очевидное, но не такое уж и простое решение, с учетом того, что действовать приходилось на основе лишь догадок и предположений. «Ладно, даже если окно закроется навсегда, у меня все еще остается возможность уйти картой возврата». «Надеюсь. Хотя я ни разу ее не использовал, обладание такого рода козырем само по себе придавало уверенности и развязывало руки». «Внимание! Миссия возобновлена! Корректировка задания! Найдите настоящее сердце подземелья!» Срок 24 часа, награда вариативна, штраф за провал, блокировка части функций основного ключа. Отлично, просто отлично, я облизнул губы. Все же я оказался прав, ничего еще не закончилось. С одной стороны хорошо, а с другой ускользнувшая из рук победа деморализовала. Но не время поддаваться эмоциям, и не место. Забавно, что мне дали ровно сутки, причем не по времени этого осколка, а именно земные сутки. Вряд ли это случайность, и штраф тоже вызывает вопросы. Какие именно функции будут заблокированы? Гадать смысла нет. Итак, для начала нужно понять, что вообще произошло. Очевидно, ложное сердце установлено, чтобы защитить подземелье от уничтожения и отсеять излишне жадных кандидатов. Может показаться, что проверка слабая, если уж даже простейшая идентификация ее раскрыла, но... Так ли это на самом деле? У тех же гоблинов в принципе нет необходимой для получения этого навыка интуиции. Это касается также нежити, слаймов, адских гончих и золотых обезьян, и трудно сказать, насколько она вообще распространена среди других рас. Второе, идентификация показала что-то только в упор после того, как я захватил сердце, и судя по системному сообщению, миссию мне как минимум частично зачли, что подтверждала и активировавшаяся карта «Пещеры гоблинов, ранг С, тип подземелья, особенности, основной ключ активирован, метка 100 из 100». Меченый вами монстр, гоблин, будет доступен для призыва. Восстанавливаются автоматически одна в неделю в пределах лимита. Снятие метки. 1 ОС. Голос владыки. 1 ОС. Позволяет передать сообщение помеченным монстрам. Призыв. 1 ОС. Заблокировано. Требует метки. Позволяет призвать помеченного монстра. Возврат. 1 ОС. Позволяет вернуть призванного монстра в подземелье. Переход на осколок один из одного 100 ОС позволяет вам перенестись к сердцу из любой точки миров системы. Откат 30 дней. Обратный переход 100 ОС позволяет вернуться из подземелья в исходную точку. Портал на осколок 1000 ОС позволяет открыть стабильный двусторонний переход Срок – 30 минут. Откат способности – 100 дней. Связь с сердцем позволяет управлять подземельем, находясь в пределах осколка. Резерв – 1237 из 10 тысяч ОС. Владелец – Василий. Иными словами, ложное сердце или нет, но контроль над подземельем я установил уже сейчас. Возможно, не полный, возможно, лишь на время. Однако сам факт говорил, что это не просто бесполезный муляж. На то же указывало и свойство «терминал». В информационных технологиях это слово означает «удаленное устройство, имеющее связь с неким сервером». Так что, получается, функции «сердце» выполняет весьма разноплановые. Интересно, знают ли сами гоблины о том, что здесь находится ложное сердце? Вполне вероятно, хотя вряд ли это общедоступная информация. Знали ли прошлые владыки? Не факт, далеко не факт. Но главный вопрос, который сейчас передо мной стоит, где искать настоящий центр управления? Изучив свойства карты еще раз, я обратил внимание на последний пункт, который тут же развернулся в полноценное меню. Управление подземельем, гоблины, возможности... Монстрафикация 100 маны духовной энергии. Наделяет системное существо свойством «Монстр-1». Требует прикосновения к сердцу, наличия достаточного количества маны у существа и его согласия. Привязывает монстра к подземелью. Перст смерти – 1 ОС. Позволяет уничтожить любого подвластного сердцу монстра, указав на него пальцем. Призыв Гоблина. 10 ОС. Позволяет призвать случайного Гоблина из одного из миров системы. Гоблин получает свойство Монстр 1. Согласие не требуется. Призыв Жертвы. 100 ОС. Позволяет создать карту подземелья, которая выпадает случайному игроку-герою с указанными параметрами. Привязка осуществляется автоматически. Передача невозможна. Управление защитной формацией Неизвестное количество ОС Позволяет временно изменить свойства формации Базовая стоимость 10 ОС Итоговая зависит от настроек и времени действия Резерв синхронизирован 1237 из 10 тысяч ОС Сложно не обратить внимание на довольно подробное объяснение, но если подземелья создали искусственно, то ничего удивительного. «Внимание! Покинуть локацию невозможно! Исходная точка не обнаружена!» Свойство «обратный переход» оказалось заблокировано. Я поморщился. Не то чтобы я собирался сбежать, но это само по себе настораживало. Так ведь и карта возврата может не сработать. Скажем, если миссия окажется провалена, то можно ли будет уйти через нее? Я полагал, что да, но опираться лучше на факты, а не на надежды, догадки и логику. Полцарства бы отдал за подробный мануал, объясняющий, что здесь и как работает. Пока же человечеству приходится писать его самостоятельно, щедро платя за ошибки кровью. и даже медаль почетного донора нам не светит. Ничего, если я справлюсь, это место станет не просто зоной прокачки и источником уникальных ресурсов, но и возможным убежищем. И даже больше. Была надежда, что со осколкой игроков на миссии система дергать не будет, и здесь получится развернуть центр реабилитации и отдыха. В далекой перспективе все же портал стоит немало, даже разовое его открытие сожрет почти весь резерв. Да и гарантий, что здесь нас действительно оставят в покое, тоже никаких. Ладно, не время мечтать. Имеющиеся возможности были хороши, но все равно не давали мне абсолютной власти. Я, конечно, мог выбивать гоблинов по одному, просто тыкая в провинившихся пальцем, но всех так не перетыкаешь. Да и если вместо пальца будет пистолет, эффект получится примерно такой же, а вот затраты куда меньше. Трудно сказать, сколько сейчас стоит единица опыта, но исключительно за отсутствием предложения. Можно сказать, что она бесценна. Некоторое время я изучал остальные возможности, а потом залез в настройки защитной формации. Кто бы не выставлял изначальные настройки, но он явно побеспокоился о том, чтобы гоблины имели свободный доступ к ложному сердцу. Или почти свободный... Пусть у них не было ключей, позволяющих открыть коридор, но поле действовало на них по самому минимуму. Крыс, кстати, это не касалось, так что они, похоже, изначальные монстры. «Желаете изменить настройки формации 11 ОС? Да? Нет? Внимание! Свойства формации изменены. 1 час, 2 минуты, 4 секунды. Резерв 1226 из 10 тысяч ОС». Поле вздрогнуло и стало светиться чуть сильнее даже для невооруженного глаза. Отлично, теперь если гоблины сюда и придут, то добраться до меня быстро не сумеют. По крайней мере, пока я продолжаю поддерживать текущие настройки. Имеющиеся в резерве энергии хватит на 5 суток. С учетом того, что на поиски мне дали всего 24 часа, все закончится гораздо раньше. «Что мне сейчас было нужно, так это информация, и получить ее я собирался весьма банальным способом». «Внимание! Доступ подтвержден! Желаете открыть проход?» «Да» «Нет» Ключ сработал без малейших заминок, открывая коридор наружу. «По сути, я уже внес себя в исключение, так что в этом не было необходимости, но мне еще возвращаться обратно, причем с грузом». Нет смысла гадать, когда можно просто взять и спросить. Я осмотрел гоблинов и, убедившись, что они еще дышат, взял парочку за ноги, потащив обратно. Проход был довольно узкий, но если одно из тел заходило за границы, то его лишь мягко выталкивало обратно, так что можно не осторожничать. Рывком оттащив тела от границы, я отпустил их и повернулся назад. Никаких врагов, появившихся в последний момент, как я все это время подсознательно ожидал. «Желаете закрыть проход?» «Да?» «Нет?» Взмахнув картой, я восстановил формацию. Можно было бы вернуться еще разок и перетащить остальных, но чем больше пленников, тем больше возни. Мне хватит и парочки. «Эй, вставай, в школу пора!» Я толкнул гоблина ногой, но тот никак на это не отреагировал, даже не попросил поспать еще минутку. Нервы, зараза, просто нервы. Последние часы я находился под постоянным напряжением, и отступившее давление вызывало чувство легкой эйфории. Хотелось нести миру доброе, светлое, вечное, но из инструментов у меня были лишь копье, утюг и паяльник. Метафорически выражаясь, Сейчас я находился в условной безопасности, и если не захочу, то никто меня отсюда уже не вытащит. Вполне возможно, что я и сам выйду. Но это уже другой вопрос. Твою же! Я вдруг сообразил, что моя безопасность была неполной. Хотя я и успел забрать остатки филактерии из тела Безы, карта осталась снаружи. Так что гоблины вполне могут открыть новый коридор. Даже если у монстров не хватит прав доступа, то я своими руками создал двух героев. Не думаю, что старейшины меня предадут, но гоблины – разумные существа, а к таким всегда можно найти подход, приведя достаточно убедительные аргументы. Впрочем, не важно. Пулемет, установленный в правильной точке, сведет на нет любое преимущество в численности, если я не завалюсь тут спать. Возвращаясь к теме пленников, допрос, похоже, откладывался. Гоблины находились под своего рода наркозом, а под ним операции делают. Тут даже боль вряд ли поможет. Просто подождать. Время у меня есть, но все же сутки не вечность, закончится быстро. Исцеление, исцеление, исцеление. Жаль только на гоблинов мой навык действовал не так уж хорошо. Мана кончилась, так что наступило время проверить результат». Получивший укол ножом, гоблин чуть вздрогнул, но глаза так и не открыл. Симулянт. Я встал и с раздражением забросил в рот и проглотил очередной кристалл. Думаю, еще одного сеанса ему хватит, чтобы прийти в себя. Пока же у меня появилось время, чтобы лучше изучить это место и еще раз хорошенько все обдумать. По поводу истинного сердца было два варианта. Либо оно где-то далеко-далеко, и мне до него не добраться, либо оно где-то рядом. Причем я бы поставил на второе. Конечно, разумнее было бы разнести их на разные концы подземелья, но тут вступает в дело ряд ограничений. Глупо помещать центр управления на верхние уровни, почти наверняка он будет внизу. Это разом отсекает 90% территории. Затем место должно быть надежным, либо хорошо защищенным, либо же не вызывающим подозрений. И сколько здесь мест, удовлетворяющим этим критериям? Если верить карте, примерно одно – деревня, в которой я нахожусь. Прочие поселения значительно хуже укреплены, а про иные формации гоблины не слышали. Остается вариант с неприметностью, но те же крысы везде пролезут. Изобретать против них отдельную защиту – «Опять же, раз я получил управление подземельем, то между истинным сердцем и ложным должна быть какая-то связь, и вряд ли сигналы идут по вмурованным в камень проводам, так что основания для надежды у меня были». «Кир, здесь должен быть потайной ход, найди мне его». Вообще-то, правильнее было бы сказать «может быть», но в работе с призраком конкретика работала лучше, не давала ему расслабляться. «Да, босс, я найду его». «Активировать истинное зрение? Да? Нет?» Мана восстановилась уже в достаточном объеме, чтобы я мог позволить себе использование этого навыка. Сердце работало не столько на мане, сколько на ци, но все это были лишь виды энергии, которые я вполне мог различать. Так-так-так, я прошелся, оглядываясь. Часть потоков шли к пелене, часть уходили под землю, а часть – к стенам зала. Чуть напрягшись, я мог даже увидеть направление, в котором текла энергия. Похоже, мха на стенах тут нет по той простой причине, что сердце просто высасывает свободную энергию, тут же перераспределяя ее на собственные нужды. Должна же за счет чего-то работать формация, да и тот же потолок светится. Выбор направлений поиска был довольно очевиден. Потолок далеко, а если сердце где-то внизу, то копать придется долго. Так что начал я с того, что мог проверить, с простукивания стен. Потайной ход тут просто напрашивался. Безуспешно проверив пару мест, где энергия уходила в стены, я отошел к границе формации и, окинув комнату взглядом, залез в меню управления подземельем. И это дало результат. От сердца потянулось еще несколько новых каналов, обозначая дополнительные места для поиска. Возле одного из которых и висел призрак. «Жжется, босс, больно!» Спрашивать, что случилось, я не стал, уловив ситуацию с первого взгляда. Похоже, призрак умудрился глотнуть из одной из силовых линий. Будь там чистая мана или поток послабее, ему бы ничего не было, но сейчас Кир раздулся, как воздушный шарик, почти на четверть состоящий из духовной энергии. Я видел, как она смешивалась внутри него с маной. потоки были нарушены, каналы распадались, и, похоже, все могло закончиться весьма печально. «Я... я умираю, босс! Я чувствую, как распадаюсь!» Словно в качестве доказательства от него отвалилась пара щупалец, которыми он, похоже, и проводил дегустацию. «Хватит ныть, недоумок!» – рыкнул я. «Избавься от полученной энергии! Немедленно!» Впрочем, Кира без моих советов именно это и пытался сделать. Проблема была в том, что Ци практически не поддавалась его контролю, и выталкивать ее приходилось потоками маны, что в свою очередь вновь ослабляло призрака. Я шагнул вперед и ударил рукой, пытаясь захватить ядовитую Ци. Как ни странно, поглощалась энергия куда легче, чем из внешней среды. Не зря же шаманы гоблинов в свое время использовали призраков в качестве батареек, летающие духовные камни. «Блин, резерв восстанавливался гораздо быстрее, чем раньше, но какая же мерзость эта духовная сила? Мои каналы явно не были к ней приспособлены, их жгло огнем. Впрочем, не думаю, что от этого сдохну, ведь не сдохну же? Дальше сам. Поняв, что больше не выдержу, я с усилием разорвал контакт и сел, пытаясь разобраться в том, что происходит внутри». «Внимание! Вы получили особенность «Система циркуляции ЦИ». «Вы открыли дополнительный параметр «Духовная сила».» Порадоваться этому я не успел, поскольку тут же столкнулся с последствиями, о которых предупреждали в описании особенности. «Боль резко усилилась, а потоки энергии внутри становились все более хаотичными». «Черт!» «Внимание! Вы получили особенность «Малое духовное отклонение». Я стиснул зубы, пытаясь придумать, что можно сделать, но мои попытки почти не имели эффекта и делали только хуже. Внимание! Вы получили особенность среднее духовное отклонение. Боль стала еще сильнее, гораздо, гораздо сильнее, но и это было еще не пределом. Чувствую сильное духовное отклонение на подходе, а его я могу и не пережить. Глупо, как глупо. «Выход! Должен быть выход!» И он действительно нашелся. Я дотронулся до карты и положил на колени черный меч. Но уже... «Внимание! Желаете преобразовать параметр духовная сила в ересь? Да? Нет?» «Да!» Буквально на глазах поглощенная энергия стала меняться, сливаясь с маной и превращаясь в божественную силу. Внимание! Особенность система циркуляции ЦИ заблокирована. Внимание! Параметр духовная сила заблокирован. 0. Внимание. Параметр ересь повышен на единицу. 4. Особенность среднее духовное отклонение удалена. Особенность малое духовное отклонение удалена. Подняв голову, я увидел висящего неподалеку призрака. Выглядел он жалко, лишился еще нескольких щупалец, и, похоже, малейший толчок мог стать для него последним. С -спасибо, босс!» Голос призрака был слабым, но в нем звучала благодарность. «Не стоит благодарности!» — криво улыбнулся я, подавив раздражение. «Кир подводит меня уже не в первый раз, но сейчас его ошибка едва не стоила мне жизни. Здесь слишком опасно. Возвращайся в сумку!» Кир послушно, хоть и с заметным трудом, нырнул в убежище, а вот мне предстояло решить еще целую кучу проблем – зависть и ненависть. Гоблины очнулись, но ничего толком так и не сказали. Не потому что не хотели, я был весьма убедителен, просто не знали. Не понадобились даже пытки, с их точки зрения я уже вступил в наследство, а значит врать не имело смысла. Может, конечно, они гениальные актеры, но я поверил. Правда, что с ними делать дальше было не очень понятно, так что просто растащил в разные стороны и предупредил, что если будут дергаться, то я отправлю их к почтенным предкам, тело одного из которых, хоп-гоблина, защищавшего ложное сердце, тоже оттащил к границе формации. Пожалуй, труп стоит забрать с собой. Раньше я бы их убил, пробормотал я. Похоже, я становлюсь слишком мягким. За неимением других идей я вернулся к тому, с чего начал – проверке стен, причем на этот раз угадал практически с первого раза. Канал, к которому подцепился Кир, уходил в стену на высоте примерно трех метров и при простукивании обозначил за собой пустоту. Возможно, плита снималась или тайный ход открывался каким-нибудь хитрым механизмом, но настроения для попыток найти правильный способ у меня не осталось, так что я просто ударил по стене копьем, выпустив раскол и получив в награду ведущую в темноту дыру. Отскочив, я убедился, что никакие монстры оттуда вылезать не собираются и приступил к делу. Призрак был не в форме, потому я извлек из сумки дрона и, подняв его в воздух, направил на разведку. Туннель тянулся не так уж далеко и закончился уже знакомой пеленой, достигнув которой вертолетик перестал выходить на связь. Ну, полагаю, ключ откроет мне и эту дверь. Я подошел к стене, подпрыгнул, нырнул в туннель и пополз, подсвечивая фонариком. Туннель был ровным, явно рукотворной природы, грязным, небольшим, да еще и сужался. Довольно скоро я осознал, что дальше так не пролезу, и развеял боевую форму. Помогло, но если бы я страдал от клаустрофобии, то вряд ли бы смог заставить себя двигаться дальше. Случись мне застрять, обратно придется ползти ногами вперед. Еще немного, ну вот и силовое поле. Судя по оплавленным остаткам дрона, оно было не просто пассивным. И это меня порадовало. Значит, здесь не граница той формации, а что-то новое. И вполне вероятно, что я на верном пути. Карту я приготовил заранее, иначе сейчас бы пришлось совершать чудеса акробатики, и осторожно выставил перед собой. Внимание! Доступ подтвержден! Поле исчезло, и я пополз дальше. Туннель повернул, а затем начал снижаться, и что-то терзают меня смутные сомнения на тему того, что этот лаз и есть искомый тайный ход. Скорее, какой-то технический коридор или вообще вентиляционная шахта. «Или ловушка, ага». Мысль не добавила мне энтузиазма, но поворачивать стало окончательно поздно. Ход сильно сузился, уклон все рос, и теперь усилия приходилось прилагать просто, чтобы не соскользнуть вниз. Спустя еще пару минут мучений я, наконец, увидел... Нет, не вожделенный свет в конце туннеля, а тупик. Будь наклон чуть посильнее или поверхность более скользкой, финиш мне бы не понравился. Однако за стенкой тоже простукивалось пустое пространство, так что я разнес очередную пластину с помощью кинжала. Раскол можно было пускать через любое оружие, а орудовать тут копьем не представлялось возможным. Спустя минуту я вывалился в небольшую комнату, самортизировав удар руками и кувыркнувшись. Черт, я слишком стар для таких трюков. Исцеление? В центре сиял уже знакомый кристалл, только более яркие и без внутренних трещин. Идентификация... «Внимание! Вы нашли сердце подземелья! Сделайте свой выбор! Уничтожить сердце подземелья! 103 124 ОС! Захватить сердце подземелья! Покинуть подземелье! Тысяча ОС!» Я моргнул, поняв, что мне не почудилось. «Сто тысяч!» Теперь понятно, почему истинное сердце спрятали куда подальше. Даже десять тысяч огромные искушения, чего уж говорить о подобном призе. Я попытался посчитать, какой уровень смогу получить, если заберу деньги, и понял, что речь идет о трехзначном числе, не меньше, чем сотый уровень. К слову, количество опыта неровное, вполне возможно, что это не приз за уничтожение сердца, а количество энергии, накопленное им за многие сотни лет. «Неужели в этом и состояла цель неведомого создателя подземелья, и все это место просто инструмент для сбора энергии?» «Что за...» Я сделал шаг и почувствовал эмоции. «Не мои, чужие. Они не были обличены в слова, но тем не менее напоминали мольбу о пощаде. Похоже, сердце в какой-то степени разумно. Не на уровне человека или даже гоблина, но оно хотело жить». Вот только какое значение для мясника имеет желание жить со стороны коровы, если, конечно, я собираюсь ее резать? У всего есть цена, и сейчас выбор куда более сложный. Вполне возможно, что подобного уровня силы сам по себе я не достигну вообще никогда. Чтобы получить столько с крыс, потребуются годы фарма, а ведь придется делиться с гоблинами, с другими игроками – Подземелье – слишком важный ресурс, чтобы мне позволили использовать его в одиночку. Однако ценности подземелья это тоже не отменяет. Да и первое сообщение было красным, заставляя вспомнить о риске. Далеко не факт, что жадность меня не убьет. Я достал монетку и подбросил ее. Решка. На этот раз давно опробованный способ не помог. Ощущения были слишком неопределенными. «Внимание! Активировать холодный разум? Да? Нет?» «Ты умрешь!» – раздался уже знакомый шепот. «Умрешь! Умрешь?» Но на этот раз к шепоту присоединилось что-то еще. Что-то...